То есть, по схолии к теореме 11-й часть 3, он подвергается удовольствию, и при том по предположению, сопровождаемому идеей о том, кто сделал другому добро. И потому по определению 19-го эффекта часть 3, он чувствует к нему расположение, что и требовалось доказать. Схолия негодования, сообразно нашему определению его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 Самодовольство есть удовольствие, возникающее вследствие того, что человек созерцает самого себя и свою способность к действию по определению 25-му аффекта в часть 3-я. Но истинная способность человека к действию, иначе добродетель, есть самый разум по теореме 3-й часть 3-я, который человек по теореме 40-й и 43-й часть 3-я созерцает ясно и отчетливо. Исследовательное самодовольство возникает из разума. Далее человек в созерцая самого себя воспринимает ясно и отчётливо или адекватно только то, что вытекает из его способности к действию по определению, вторая часть, третья, то есть по теореме, третья часть, третья, что вытекает из его способности к познанию. А потому только из такого самосозерцания возникает самое высшее самодовольство.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 А так как это самодовольство по короларии к теореме 53-й, часть 3-я, от похвал всё более и более увеличивается и укрепляется, и наоборот, по короларии 1-му к теореме 55-й, часть 3-я, порицанием всё более и более смущается, то отсюда понятно, почему нас всего более привлекает слава, и почему мы едва в состоянии влачить жизнь в позоре. Арева 53. Приниженность не есть добродетель, и навесловами она не возникает из разума. Доказательство. Приниженность